Сергей Тамбовский. «А» и «Б». Книга вторая. «А» упала, «Б» пропала. Телефонная будка на Прокофьева есть просветила меня Леночка, в темпе подкрашивая мой глаз. «Тебе ведь сейчас позвонить надо будет, я правильно поняла?» «Абсолютно», — подтвердил я. «Телефончик я наизусть помню, так что стереги сокровища и жди меня назад через... ну, через десять минут максимум. Справишься?» «Накрыть бы их чем-нибудь». Озабоченно сказала она, глядя на ящик, который я прихватил на местной помойке. Показался он мне подходящим по виду, явно ему не меньше полувека было. «Вон лист фанеры лежит», — показал я в сторону реки, — «и мы накроем, помоги». Вдвоем мы быстренько произвели необходимые действия, после чего я убежал на улицу великого композитора Прокофьева, еще одна жгучая загадка — как он оказался связан с нашим рабочим районом. Ну, будем считать, что транзитом через Александра Невского, он же помер где-то тут поблизости. Дозвониться удалось с первого же раза. На месте нужный человек оказался, в двух словах объяснил ему, ей есть уж точно проблему, она быстро въехала и согласилась приехать как можно быстрее, как только транспорт достанет. Так-то от них до того места, где мы с якобы нашли клад, по прямой километра три всего было. Пять минут на машине. Но, учитывая время на поиски машины, я умножил все на пять, а потом вернулся к Леночке. «Все тихо», — первым делом спросил я у нее. «Да, никто мимо не проходил», — ответила она, а потом задала наболевший вопросик. «Ты подсчитал, сколько там и чего именно лежит?» «Это же у нас первым делом спросят». «Конечно, дорогуша!» Вытащил я из заднего кармана сложенный в четверо тетрадный листочек. «Можешь ознакомиться?» «Так», — возбужденно сказала она, выхватив у меня листок из руки. «Монеты желтого металла, сто семнадцать штук. Писал бы уж прямо, что золотые они». Не так не пойдет», — твердо осадил ее я. Мы же не специалисты материала веды, а вдруг это позолоченная бронза, например, или латунь какая? Короче, что видим, то и пишем. Убедил, продолжила изучать список лена. Бусы из шариков перламутрового цвета. Это жемчуг что ли? Возможно, а вдруг подделка какая? Крест из черного металла с фигурой Иисуса Христа и четырьмя камнями красного цвета, наверное, рубины. Да, скорее всего. И сколько вся эта музыка может стоить? Вспомнила она соответствующую цитату из двенадцати стульев. Я прикидывал примерно, осторожно начал я, сильно зависит от того, что напишут оценщики в Гохране. Где-где? Переспросила она. «В Гохране контора такая при Минфине занимается хранением и использованием драгоценных металловых камней. Читала бриллианты для диктатуры пролетариата. Это Юлиана Семенова, что ли? Просмотрела и отдала назад. Не понравилось мне». Вот там довольно подробно расписана работа этого самого Гохрана. Ребята оттуда должны проверить каждый предмет из нашей находки и определить его стоимость на текущий момент. По моим прикидкам, может выйти и 70 тысяч, а может и 20 с копейками. Как подойти? И нам от этого четверть причитается, да? Правильно, четверть, причем освобожденная от налогов. От пяти до двадцати тысяч выходит. Деньги хорошие, но что-то разброс уж больно большой. Почему так? Сохранность ценности можно как хорошую оценить, а можно как неудовлетворительную. Раз. Состояние монет как very fine или даже uncirculated, а можно как poor – «Да и камни, как ты правильно заметила, могут оказаться совсем не рубинами, а, к примеру, перитами. А это две большие разницы». «Откуда ты все это знаешь?» — подозрительно прищурилась она. «Да как-то попалась в руки княжонка про коллекционирование. Вот и простудировала ее от нечего делать. О, а это, кажется, приехали те, кого мы ждем». С проспекта Сорокина свернула белая «Волга-24», попрыгала немного на ухабах и остановилась рядом с нами. Из «Волги» выкатились двое. Женщина средних лет в нарядном разноцветном сарафане и мужик тоже не первой молодости в серых льняных брюках и рубашке на выпуск. У женщины в руках был блокнот и ручка, у мужика фотоаппарат довольно навороченной модели – Никен, конечно, и даже не Лейка, обычный Зенит, но объектив у него весьма солидных размеров был. «Это вы нам звонили?» — сразу же взяла на в обороты женщина. Я кивнул. «Меня зовут Зинаида Яковлевна, я заместитель главного редактора «Заводчанина», а это Миша, фотокорреспондент. «Слушай, а я же тебя знаю», — сказала она после недолгого изучения моей физиономии, — «Ты сын Виктора Малова с завода, да?» «Моего отца тоже Виктором звали, так что я получаюсь Виктор Викторович». «Так точно, Зинаида Яковлевна, я его сын. Мы с вами встречались в прошлом году, когда газета-репортаж про него готовила». «Отлично», — обрадовалась она, — «но давайте ближе к делу. Показывайте скорее свои сокровища». «Так вот они все. Прошу любить и жаловать». И я откинул в сторону картонку. «Миша, сначала делаешь снимок издали», — быстро отреагировала журналистка. «Потом крупные вещи, потом девочку и мальчика на фоне всего этого. Потом меня снимешь с монетами на всякий случай. А вы давайте рассказывайте, что, как и почему. А потом мы все вместе в милицию едем». Я подождал, пока Миша снимет нас с Леной, а потом начал рассказывать свою сагу. «Мы с Леной вообще-то в теннисной секции занимаемся на торпедо. «А, видела я там новые корты, красивые», – вклинилась Зина. «Да, на этих красивых кортах мы сегодня с утра отзанимались, а потом решили на реку сходить, вон туда, к водозабору». И я махнул рукой примерно в ту сторону – А тут подруги Лена почему-то обратила внимание вот на эти развалины. «Просто так, без всякого повода, обратила», уточнила журналистка, чиркая в своем блокноте. «Да, наверное, без видимых причин, правда, Лена?» спросил я у нее подтверждение. «Без повода», твердо сказала она. Глаз зацепился за ровную линию фундаментов, а я мне и объяснил, что тут раньше было. И «Что тут было раньше?» — продолжила свой опрос журналистка. «Так называемый американский поселок, ответил я. «Тут специалисты из Штатов жили, когда наш завод монтировали и запускали. Ну а дальше, надеюсь, все понятно. Этот вот ящик торчал одним углом из-под вон той стены. Мы его вытащили, открыли, а там вон оно чего оказалось. Дальше позвонили вам. А почему не в милицию?» спросила Зина, «потому что больше всего мы доверяем нашей родной советской журналистике», сказал я, выпятив грудь, «и вам такой репортаж в номер ведь нисколько не помешает, да?» «Ты совершенно прав, не помешает», подтвердила она, «давай к кладу перейдем, что там в нем?» «Пока ждали вас, я небольшое описание сделал, вот, и я отдал ей тетрадный листок». А если кратенько, то тут больше сотни монет, очень похожих на червонцы царской России, а также с десяток украшений. «Миша, сними еще и этот листочек», — попросила Зина. «Хорошо, а теперь собираем все это и едем. Куда мы едем?» «Можно вас на минуточку?» — попросил я ее, отвел в сторону и шепнул на ухо пару слов. Зина посмотрела на меня немного задеревеневшей улыбкой, потом сказала «Надеюсь, ты знаешь, что делаешь», и скомандовала Мише «Поехали в город». Все сокровища мы запихнули в тот самый древний ящик. Я было хотел дать его Лене в руки, но, поколебавшись, засунул все это добро в багажник «Волги», спросив предварительно разрешения Миши. Он заодно и водителем в газете подрабатывал и мы покатили через Новый мост в центральную часть нашего города. «И куда мы едем?» – спросила меня Лена, когда мы именовали реку. «Милиции в нашем районе предостаточно». «Сейчас увидишь», – туманно отвечал ей я. «Сюрприз будет». А журналист-казина продолжила нас пытать на предмет газетной статьи. «Значит, вы оба ходите в теннисную секцию». «Так точно, товарищ зам главного редактора!» — бодро ответил ей я. «А учитесь вы где?» «До этой весны в 160-й школе учились, а в новом сезоне вместе переходим в 38-ю физико-математическую». «Это похвально!» — черкнула она очередную строчку в своем блокноте. «А еще чем в жизни увлекаетесь?» Я посмотрел на Лену, но она не мычала и не терилась, поэтому я продолжил рулить диалогом с Зиной. «Еще мы записаны в театральную студию при нашем Дворце культуры. Будем ставить там спектакль к началу учебного года». «Получается, что вы кругом гармоничные и всесторонне развитые личности», задумчиво пробормотала Зина прямо с обложки журнала «Советский Союз». «Получается, что так» задумался я. «А если вам надо внести чуточку реализма в наши портреты, напишите, что мы увлекаемся современной эстрадной музыкой. Правда, Лена?» Лена, согласно кивнула головой, а я продолжил. «Из отечественных авторов любимые у нас цветы, Ариэли композитор Тухманова, из импортных – Pink Floyd, Eagles и Queen. И еще мы оба любим танцы, а зимой ходим на каток. Ясно?» записала себе в блокнот журналистка. «Ну и последний вопрос тогда уже задам. На что планируете потратить премию за находку клада?» Лена опять ничего сформулировать не сумела, а вместо этого толкнула коленкой меня. Отдумайся, мол, если ты такой разговорчивый». И я и стала дуваться. «Мотоцикл хочу купить. Это моя давняя мечта». Начал загибать пальцы я потом съездить куда-нибудь далеко, где никогда не был. «Это куда, например?» – осторожно поинтересовалась журналистка, а я ее не стал разочаровывать и бухнул. «На Байкал или на Камчатку очень экзотические места. Давно посмотреть хотел». «И на этом все?» – спросила она. «Нет». Подумав немного, я решил разбавить свои хотелки чем-нибудь общественно полезным – «Часть нашей премии мы с Тиной хотели бы отдать на реставрацию памятников нашего района, а то, ей-богу, стыдно смотреть на того же пионера у стадиона «Волга». Знаете, наверное, где это?» «Довольно необычно», — наморщила Лобзина, «но статью хорошо ляжет». «Опять же скульптурная группа «Горькие дети» перед входом в нашу новую школу». «Да-да, есть такая», — припомнила журналистка, — «Разваливается же на глазах. Стыдно даже перед великим пролетарским писателем». Но эта Зина совсем ничего сказать не сумела, а только написала еще пару строк в блокнотик. «А мы, кажется, приехали», — сказал я, глядя на здание в сталинских тонах прямо по ходу нашей «Волги». «Надо выгружаться». На здании висела табличка Комитет государственной безопасности СССР, а чуть ниже – управление по городу Н и Нской области. Я смело зашел в эту дверь. Там имели место обычный турникет и суровый прапорщик за стеклом рядом с ним. «Добрый день!» – поздоровался я с ним. «Тебе чего, мальчик?» – сурово спросил он меня. Дверью ошибся. «Никак нет, товарищ прапорщик!» – четко доложил я ему – «Дверями я не ошибался, прямо к вам и шел. Хочу сдать найденный клад государству». «Правда, что ли?» Перешел на простой тон тот. «А не врёшь?» «Честная пионерская», – ответил я. «Там сотня монет и штук двадцать украшений. Привёз всё в целости и сохранности. Лежит в машине у входа». «Подожди за дверью некоторое время», – сказал он мне, снимая трубку с зеленого телефона. «К тебе сейчас подойдут». Я пожал плечами и вышел на улицу. «Ну что там?» — спросила Зина. «Сказали, что сейчас подойдут специально обученные для таких случаев люди и все устроят». И точно, не прошло и минуты, как к нам из приемной вышел целый капитан, молодой и суровый, но мне-то видно было, что ему самому очень интересно предстоящее дело. «Капитан Крылов!» Козырнул он нашей группе, а потом обратился прямо ко мне. «Где клад?» «Вон там», – показал я на багажник. «Грязный ящик был, мы его туда и засунули». Миша предусмотрительно открыл багажник. Капитан внимательно туда посмотрел, а потом скомандовал. «Берете все это в руки и за нами». «Да, а почему вас так много? Вы все вчетвером клад нашли». Зина тут же объяснила ему, кто она с Мишей такие. Тот похлопал глазами, но сказал, чтобы шли за ним все вместе. Я осторожно взял в руки ящик, чтобы не испачкаться. Через турникет нас пропустили беспрепятственно. А дальше мы поднялись на второй этаж и зашли в кабинет номер 221, без таблички на двери. «Став ящик сюда!» — капитан растерил газетку на столе в углу. Это была, как ни странно, пионерская правда. А вы садитесь вон туда. И мы уселись на ряд стульев вдоль стенки без окон. А теперь рассказывайте все подробности. Капитан вытащил пачку раддопи, вопросительно посмотрел на Зину, так и внула, а я вышел на первый план и в очередной раз пересказал ему сагу про теннисную тренировку, прогулку к реке и развалины американского поселка. Капитан выслушал все это с серьезным лицом, потом забычковал Радопину в пепельнице и произнес следующее: Специалист из областного Гохрана уже едет, скоро здесь будет, а мы пока перепишем все ценности. Так что переписывать-то встрял я, все давно переписано вот здесь. И я протянул ему уже немного замусоленный тетрадный листочек с описью. Хм! задумался капитан. «Ну, давай пройдемся по твоему списочку с карандашиком». И мы все вместе сгрудились возле стола с ящиком, и я начал вынимать из него монеты, а остальные хором считать. На это увлекательное занятие у нас ушло, наверное, с полчаса, после чего вы в дверь постучали. «Входите!» — крикнул капитан. «Не заперто!» Вошел абсолютно лысый товарищ, но с бородой и усами. Одет он был в строгий костюм и даже с галстуком, невзирая на июль месяц. — Моя фамилия Абрамович, — с порога сказал он. — Я старший оценщик областного отделения Гохрана. — Очень хорошо, — отозвался капитан. — А тут вот товарищ... Э. -э Малов... С товарищем Проскуриной обнаружили закопанный в земле клад. В стене он был, товарищ капитан, а не в земле. Поправил его я. Замурованный в стене клад, — продолжил тот. И сдали его, так сказать, государству в лице меня. Надо запротоколировать и описать все, как положено. Абрамович, согласно кивнул, никак не выразив своих эмоций. «Ну, подумаешь, клад нашелся, да мы в них, как в сару, в этих кладах!» И прошел к столу. «Попрошу посторонних очистить помещение», — строго сказал он, глядя на россыпи монеты бижутерии. «Это кто тут посторонние?» — поинтересовала Зина. «Клад кто нашел?» — продолжил командовать оценщик. — Вот они пусть и остаются, а остальным тут делать нечего.